Глава 59. Два месяца спустя. «Что ты пытаешься донести до меня, мужчина с щетиной и большими пальцами? Ах, эти пальцы, пальцы, пальцы, пальцы пели и плясали, ля-ля-ля. Нет, там было про свадьбу. А эти пальцы не поют, но все же пляшут. Здорово так пляшут по телу. Особенно приятно, когда щекотят спину и копошатся в волосах. Ну ладно, в трусах не менее приятнее». Но сейчас я согласна просто на волосы. Ну или на спинку. Да на любой участок тела, а не на разбор сотен плёнок ЭКГ, лежащих на столе. От отчаяния хочется выть. Но кто меня дергал за язык с этими дурацкими кардиограммами? Ну как теперь объяснить, что я не хочу и не могу их разбирать? Даже при большом желании не могу я это делать с Кириллом. Не могу и все тут. Ровно неделю от начала практики Он пыжится со мной, объясняя при мудрости ЭКГ. Голова совершенно не воспринимает то, что говорит Волков. Я не знаю, как так получается, но все, что я делаю при всех этих разборах, это пялюсь на его руки и другие части тела. То, как он сидит сейчас напротив меня через стол, я обожаю больше всего. Тут и лицо его в сотый раз рассмотришь. Когда, дожидаясь моего заключения по плёнке, он начинает что-то смотреть в телефоне, Ну и руки, само собой, в очередной раз попадают под поле моего зрения. Наверное, умея рисовать, с легкостью изобразила бы портрет Кирилла со стопроцентной точностью, каждую морщинку на лбу, каждую веснушку и родинку, и вены на руках. Ах, эти вены, вены, вены, вены. Зачем? Ну вот зачем я решила проходить с ним практику? Хотя, собственно, выбора-то у меня и не было, Но разве что пойти в другое место. Но это ж надо быть полной дурой, чтобы уйти из больницы, в которой работаю. Ну и помимо того, что это крайне глупо, во мне взограла самое что ни на есть ревность, когда осознала, что Кирилл возьмет к себе какую-нибудь студентку. Да ладно, не какую-нибудь, а, например, Веронику, которая зачем-то выбрала это место для прохождения практики. Вначале я даже была рада, что Волков распределил всех студентов и ординаторов и демонстративно выбрал меня. А сейчас я готова от этого выть. Но кто же знал, что вместо того, чтобы заниматься хоть иногда куда более приятными вещами, мы будем разбирать ЭКГ. А теперь я, отличница со стажем, сдавшая летнюю сессию на все пятерки, чувствую себя тупой. Да, именно тупой. Но не получается у меня разбирать с ним эти дурацкие кардиограммы. Единственное время, когда я могу за них взяться, это дома после работы или практики. Только дома, точнее, в его квартире мы всегда вдвоем. а достание в квартире, при нем эти пленки и методички, начнется очередной урок «Почувствуй себя тупой». «Но долго еще будешь думать? Что здесь?» Уже не сдержанно спрашивает Кирилл, тыча пальцем в пленку. «А мне так и хочется сказать. Крошка от печенья на этом самом пальце, которое мы съели полчаса назад». «Ну?» «Баранки гну». «Депрессия, Сегм...» «Да это у меня сейчас будет депрессия. Ну сколько можно, я не понимаю». Тянется ко мне рукой и щелкает пальцем полбу. «Дал мне щелбан!» «Ты... ты ударил меня!» Зато пришла в чувство. «Знаешь что?» «Знаю. Щелбан можно пережить. А это, дорогая моя, классика». Рывком встает из-за стола и, прихватив с собой стол, усаживается рядом со мной. «Ой, нет, только не это!» Я даю тебе простецкие пленки. О чем тут вообще можно думать? Это явные признаки тела. S1Q3 отсутствует зубец Q во втором стандартном отведении. Отклонение оси вправо, смещение переходной зоны к V5V6. Неполная блокада правой ножки почка Гиса. Вообще, этого не видишь или тупо издеваешься надо мной? Не издеваюсь. Просто не могу. Тебе этого не понять. На самом деле мне уже можно уходить. Практика до четырех, если ты не забыл. Да что ты говоришь, а у меня на часах без семи-четыре. Может, ты простишь мне семь минут? Но должны же быть у меня какие-то привилегии после щелбана. Ну и раз я. Раз ты что. Раз мы встречаемся, и я терплю твой храп. Ну, предположим, храп твой терплю я, а не ты мой. У тебя носовая перегородка смещена, я проверял недавно, когда пытался устранить исходящий от тебя шум. А во-вторых,. «Мы не встречаемся, а живем вместе. Поэтому не вижу смысла делать тебе поблажек. Ты же не моя любовница, которую я прячу от жены. Так чего ж тут церемониться? Так что бери следующие пленки и расшифровывай». «Я не хочу». «Я не спрашивал, чего ты сейчас хочешь. Ты не дома. Не забывайся, пожалуйста. Не расшифруешь мне пленку? Я сегодня же позвоню в деканат и скажу, чтобы тебе аннулировали оценку за экзамен. Оно тебе надо?» «Ты думаешь, я всерьез поверю, что ты так сделаешь? Но, ну, может быть, если бы сейчас был один день нашего знакомства, то, возможно, да, поверила. А так, Кирилл Александрович, как говорит ваша мама, на кусе выкусе. Не буду я больше сегодня разбирать пленки и точка». «А ты меньше общайся с моей мамой. Она не всегда хорошему, как оказалось, учит. На отделении я говорю, ты делаешь. Бери любую пленку и говори свое заключение». Если ответ будет правильным, можешь идти в ординаторскую и там меня подождать». «Нехотя опускаю взгляд на пленки и, найдя взглядом знакомую, быстро беру ее в руки и громко и вполне уверенно произношу «желудочковая тахикардия». «Я сказал взять тебе любую пленку, а не выискивать ту, которую ты визуально запомнила с прошлых разов». «Значит, надо было говорить четче, а любая — это и есть любая. Ответ правильный?» Выжидающе смотрю на него, стараясь не выдавать эмоции. Правильный. Тогда можно я все же пойду? Но если тебе так надоело мое общество, и ты хочешь поскорее уйти, то, пожалуйста, дверь открыта. Я такого не говорила. Не надо переверять мои слова. Я сказала, что не хочу заниматься ЭКГ. Я устала после суток и хочу домой. А я не хочу, чтобы, возможно, моя будущая жена была тупицей, которая не в состоянии расшифровать ЭКГ. И давайте ей потом рабочее место только за красивое лицо я не буду. И краснеть я за тебя тоже не собираюсь. Выбрала профессию, будь добра ей соответствовать. А по поводу твоих смен, я тебе уже говорил, Света, ты будущий врач, а не медсестра. За три месяца работы ты прекрасно научилась работать руками. Пора приобщаться к работе врача. Устала? Оно в принципе и логично. Работать по ночам вообще противоестественно». Это была вынужденная мера в твоей жизни, чтобы заработать деньги и жить самостоятельно. Ты уже в этом не нуждаешься. У тебя есть я. Твоя основная задача — стать хорошим врачом. Чтобы облегчить себе жизнь, иди к старшей и пиши заявление об увольнении. Уж поверь мне, я нас прокормлю. Вопросы есть? Нет. Встаю из-за стола, намеренно громко отодвигая стул и не оборачиваясь, иду к двери. Удивительная вещь. Вместо того, чтобы задуматься над словами Кирилла, я запомнила только одно. «Возможно, моя будущая жена». Убери это дурацкое «возможно», и все бы сейчас было по-другому. «Я закончу через полтора часа», — слышу вдогонку. «Хоть через три, я не домой». «И куда же мы, Светлана Васильевна, собрались?» Насмешливо интересуется Волков, удерживая меня за запястье. «Не мы, а я с подружкой встречаюсь». Не задумываясь, вруя. Надо же, как я мог пропустить, что у тебя появилась подружка. Или постой. Это моя мать, да? Гад. Ну какой же гад? Нет, не она. Как можно спокойнее произношу я. Все, я пошла. Ну иди, привет, подружке. Выхожу из корпуса и, немного пройдя, усаживаюсь на лавочку. Вот только долгожданной тишины ждать не приходится. Повсюду куча испуганных абитуриентов. Кажется, еще недавно я была именно такой. Да и вообще испуганной по жизни. Сейчас же уже нигде и ни в чем не страшно. Хотя вру. Страшно, что меня бросит Кирилл? Да. Страшно. Иногда мне становится жаль, что тогда я не забеременела. Сейчас это уже не представляется возможным. И внезапно возникшее желание заняться сексом без презерватива не закончится дальнейшим материнством. Нет. Теоретически, брось я таблетки, все это может быть. Кирилл не следит за тем, что и как я пью. Вот только это пошло, получается. Нельзя так. Хоть и хочется дочку, а желательно двух. Да, точно, девочек-двойняшек. С АКГ сначала разберись, дура. Шепчет противный внутренний голос. А ведь по сути Кирилл прав. Если когда-нибудь он захочет на мне жениться, ему нужна соответствующая жена. А захочет ли он вообще когда-нибудь это сделать, учитывая, что за три месяца фактически 24-часового пребывания вместе он ни разу мне не сказал, что любит? Да уж, сейчас все не кажется так хорошо, как еще вчера. И нет, не брошу я работу, пока не буду ни в чем уверена. И кардиограмму разберу лучше него. Только бы не бросил, только бы не бросил. Беру телефон и, долго думая, все же нажимаю на вызов. Неловко даже о таком просить. Но, с другой стороны, не почку же я прошу продать. «Привет, Светочка. Что-то случилось?» «Добрый день, Надежда Константиновна. Нет, не случилось. У меня к вам странная просьба. Вы не могли бы позаниматься со мной расшифровкой электрокардиограмм? Где-то на задворках разума я понимаю, что моя просьба выглядит странной, но затянувшееся молчание в трубке уж слишком затянувшееся». «Конечно, можно, зайчик. Вот только, если это повод просто встретиться, то можно просто об этом прямо сказать?» «Нет, нет, я серьезно. Мне нужно разобраться в этом деле. Завтра или послезавтра, как раз на выходных сможете?» Н «Ну, смогу, конечно. Ты только не подумай, что я хвастаюсь, но Кирилл прекрасно разбирается в кардиологии, в частности, ЭКГ. Может, к нему обратишься?» «Не получится». «Он очень занят сейчас. Я поэтому к вам и обратилась». «Хорошо, давай. Ну, скажем, завтра к обеду. Подъедешь на квартиру?» «Конечно, только вы без Маши приезжайте, а то я отвлекаться буду». «Хорошо, приеду одна», — смеется в трубку. «Спасибо». «Не за что». Кладу трубку, и невольно вспоминаются слова Кирилла о подружке. «Наверное, это и вправду не очень нормально, не дружить со своими сверстниками» а с женщиной, годящейся мне в мамы. Да. Хотя, с другой стороны, где и я, и нормальность.